Глава вторая. Оливия знала, что выглядит восхитительно. Об этом ей сказала разумное зеркало, переехавшее вместе с принцессой в царское село и удобно расположившееся в гентарном кабинете. После выполнения всех инструкций зеркала Оливия стала напоминать аллегорическую Россию с плафона большого зала, не спадающее складками платья цвета слоновой кости, С открытым плечом в греческом стиле, убранные в корзинку русые волосы, естественный макияж. Однако, в отличие от пухлой России с плафона, Оливия находилась в прекрасной физической форме. Все дни до начала конкурса она провела верхом на Пегасе. Итак, вот он, решающий момент. Мгновение, которое разделит историю дома Романовых на до откровенного телешоу и после. Двое казаков в курчавых попахах, желтых кафтанах, обшитых нарядно тесьмой и белых шароварах с лампасами, выжидающе смотрели на цесаревну. Она кивнула. Казаки медленно. С видимым усилием раскрыли тяжелые деревянные двери, ведущие в большой зал. Откуда полился яркий свет, негромкий гул голосов и вкусные запахи. «Ее императорское высочество Оливия!» – провозгласил невидимый церемонимейстер. В помещении сразу установилась полная тишина. Все разговоры прекратились. Цесаревна глубоко вздохнула и впорхнула в большой зал на своем неоновом гироскутере. Первое, что бросилось в глаза – огромный бесконечный стол, покрытый снежно-белой скатертью и украшенный теплыми маленькими свечками. Тюльпанов на столе почему-то не было. Со своих мест поднимались пятеро женихов, большинство из которых она видела впервые. Вокруг... Зеркала, светлые окна, снова зеркала, камеры и множество телевизионщиков. Рыжий Эйнар Олафсон прислонился к узкому простенку в дальнем углу зала и глядел не на цесаревну, а в просмотровый монитор. «Рада приветствовать вас в царском селе, господа!» Хорошо поставленным голосом произнесла Оливия и плавно опустилась на ореховый стул во главе стола. Приглашаю вас занять свои места. Креативный директор «Всемогущего» решил в прямом эфире показывать ключевые этапы конкурса и еженедельное интервью с цесаревной. Так что Оливии выдали жесткое эфирное расписание, которого она должна была придерживаться. Например, на обед выделили ровно час. Потом можно слегка расслабиться. Остальные события конкурса будут монтировать и показывать в записи, но дважды в неделю следует контролировать каждое свое слово. «Прежде всего давайте знакомиться», – предложила цесаревна. «Предлагаю каждому рассказать о себе пару личных фактов. Я начну. Меня зовут Оливия. Мне 25. Я работаю в колл-центре русско-балтийского завода». Я отлично разбираюсь в автомобилях. Еще люблю лошадей. Зеленый цвет, игру «Увернись от бабы егиф, в перстни разумники и свежий березовый сок, без которого не могу проснуться утром и заснуть вечером. Ваша очередь. Принцесса посмотрела на ближайшего к ней жениха, коим оказался импозантный испанец. Испанец учтиво склонил голову. и на вполне приличном русском ответил «Благодарю, ваше высочество, я Мануэль Хавьер Франциско Гарсио». -о – -о, поразилась Оливия. Имя у принца было просто роскошным. «Мартинес де Родригес Лос-Сантос». Голос у испанца был глубоким, как у оперного певца, и выглядел он соответственно. Пылающая рубаха цвета заката. Волна черных волос, влажные глаза с длинными, как у теленка, ресницами. «И я счастлив иметь возможность сказать вам пару ласковых». «Что?» — ахнула Оливия. Однако, судя по вдохновенному лицу принца, он вовсе не собирался хамить будущей императрице. «И всего лишь парой ласковых я не ограничусь». О, Боги, я не верю, что сижу рядом с прекраснейшей девушкой на земле. Я сделаю все ради вас, моя принцесса. Клянусь небом. Я, Мануэль Хавьер, Франциско Гарсио Мартинес де Родригес Лос-Сантос, готов целую вечность гореть в аду. Если вы, Миамор, будете тем, кто кладет в мой костер дрова и широким страстным жестом. Принц случайно опрокинул горящую свечку прямо на скатерть. Возникла небольшая суматоха. Возле левого локтя Оливии раздраженно запищал пульт управления самобранкой. На дисплее появилось красное предупреждение. «Тревога! Возгорание в квадрате два!» Мануэль растерялся. Тем временем его сосед Сильвио вскочил со стула и, придерживая левой рукой галстук с пропуском, правой поднял графин с водой и прицелился. Но прежде чем Сильвио успел залить огонь, его крепко схватил за запястье подбежавший Алекс. «Стоп! Это же разумная техника! Она сама знает, что делать!» И действительно... Из незаметных отверстий в скатерти выдвинулись тоненькие приборчики, которые за пару секунд потушили пожар, вырезали обгоревшую ткань и распылили жидкий полимер на пострадавший квадрат. Пленка моментально высохла и стала неотличима от натуральной хлопковой ткани. Скатерть вновь сияла чистотой и белизной. Цесаревна и ее женихи завороженно наблюдали за самоизлечением самобранки. «Впечатляет, правда?» Парни дружно закивали. «Это экспериментальная модель. Привезли несколько дней назад к нам во дворец на испытание. Умелый продакт-плейсмент, насколько я понимаю. Ладно, вскоре приступим к трапезе и проверим основные функции скатерти». Цесаревна взяла в руки пульт. Таймер показывает, что обед будет готов через 7 минут. «Ух, столько читал про эту самобранку, а теперь наконец-то увидел своими глазами», — воскликнул Алекс, нежно проводя пальцами по полимерной ткани, словно по бархатной коже любимой. «Теперь осталось только на самоходной печи прокатиться», — слышал, ее представят на международной выставке в Париже в следующем году, — «и все, можно спокойно ложиться и помирать». Ну, пока вы еще живы, Алекс, улыбнулась Оливия. Расскажите немного о себе. Кстати, хочу вас поблагодарить за проявленную доблесть. Вы спасли дорогостоящее дворцовое оборудование, едва не погубленное огнем и водой. Она бросила укоряющий взгляд на Мануэля с Сильвио. Всегда рад услужить вам, ваше высочество и техническому прогрессу, подмигнул ей Алекс. в реальности он выглядел еще лучше чем на видео два метра силы надежности и юмора обрамленные сине голубой клетчатой рубашкой которая подчеркивала васильковые глаза гаджеты это для меня все если мне предложат взять с собой на необитаемый остров одной из двух перстень разумник или прекраснейшую девушку выберу перстень конечно я не имею в виду вас «С вами я бы поехал на край света, ваше высочество», — спохватился он. «Особенно, если вы возьмете с собой эту скатерть. Что еще сказать? Я тоже люблю игру про Бабу-Ягу. И, кстати, достиг в ней седьмого уровня». «Неплохо. Весьма неплохо, Алекс. Я только на третьем», — одобрительно сказала Оливия и повернулась к страдающему оберкамергеру. «Что ж, Сильвио, тебе слово». «Чего я до сих пор о тебе не знаю». Сильвио, чьи бараньи кудряшки печально поникли после фиаско со скатертью, нервно подергал себя за пропуск. Галстук на нем сегодня был скромный. Всего лишь два маленьких розовых сердечка на сером фоне. Э, в юности и еще в университете я увлекался историей и даже опубликовал небольшой рассказ в одном журнале». «Здорово». подбодрила оберкоммергера цесаревна. «А про что был рассказ?» «Про кастинг невест для царя Михаила, основателя династии Романовых», смущенно ответил Сильвио. «Еще я хотел бы передать привет своей маме. Она меня вырастила одна, за что я ей очень благодарен. Наконец-то я могу сказать это по телевизору!» Он послал в камеру воздушный поцелуй. Оливии вдруг представилась Василиса Прекрасная, которую она знала только по фильмам и папиным рассказам. Счастливый Сильвио. Мама никогда его не предавала. Он может разговаривать с ней каждый день, может спрашивать у нее совета, может ссориться с ней из-за ерунды, а потом мириться. «Так, господа, до трапезы буквально пара минут», бодро сказала Оливия, взяв себя в руки. «Иван, скажите несколько слов». Например, о чем вы мечтаете? Интеллигентный архитектор, меланхолично строивший из зубочисток нечто похожее на мини-театр, поднял ярко-синие глаза и задумался. Мне скоро тридцать, и я мечтаю о двух вещах. Завести собаку, но это невозможно, поскольку я постоянно в командировках, и сказать новое слово в своей профессии, а именно... в проектировании частных домов. Беру пример с вашего дедушки и его разумных избушек. Надеюсь, этот конкурс, даже если я его не выиграю, вдохновит меня на творчество. Выход из зоны комфорта подстегивает воображение». Оливия одобрительно улыбнулась и повернулась к последнему жениху. «Граф, прошу вас. Кстати, как поживает ваш желудок?» Роберт Вяземский изобразил знакомую цесаревне улыбочку завзятого сердцееда. Он был одет в стиле «светский прием» в парижском посольстве. Смокинг, накрахмаленный воротничок с маленькими загнутыми уголками, черная бабочка, зализанные назад волосы – непривлекательное зрелище. Но этот ловелас был для нее единственным шансом спрятаться от престола. «Мой желудок в полном порядке, а вы явились сегодня перед нами простыми смертными, словно греческая богиня. От вас веет амброзией и сладчайшим нектаром». «Нет, граф, это из стола веет приготовленной едой», — невежливо прервала Вяземского цесаревна. «Натощак она просто не могла его выносить. Хорошо, что в Париже вкусно готовят. Видите?» И таймер сработал. Давайте приступать к обеду. Он должен стать незабываемым.